Поэта разлетелись по плечам, осыпая перхоть, а на затылке трясется длинная коса на прусский манер. Итак, читатель, внимание! Не станем ничему удивляться. Первое впечатление таково, что перед нами возник сумасшедший. Сами глаза выдают безумную натуру Струйского, неспокойный, ищущий и в то же время очень пристальный взор. Поражают асимметрии в разлете бровей и несуразность ломаных жестов. Выкрикивая свои стихи, «Пронзайся треском, днесь несносным ты мой слух, Разись ты грудь моя, терзайся весь мой дух!» Струйский кинулся на шею губернатора, которого чтил, как собрата по перу. Затем последовал жеманный поклон его жене, и поэт вдруг исчез. Но буквально через три минуты Струйский возник снова и, торжественно завывая, прочел губернатор Мадригал, посвященный ее возвышенным прелестям. Долгорукий человек серьезный, к поэзии относился вдумчиво и сейчас был поражен. Николай Еремеевич, когда же вы успели сочинить это? Но Струйский снова исчез, а из подвала его дома послышалось тяжкое вздыхание машин, стуки и лязги, после чего поэт преподнес княгине свой мадригал уже отпечатанным на атласе с виньетками и золотым обрамлением. «Как!» — воскликнул Иван Михайлович. «Вы, сударь, не только успели сочинить, но успели и отпечатать». «Все было так». Но «Мадригал» был написан бездарными стихами. Содержание не стоило этой драгоценной оправы. Забегая впереди гостей, Струйский повел их в авантажную залу, потолок которой украшал живописный плафон с удивительным сюжетом. Екатерина II в образе Минервы сидела поверх облаков в окружении гениев а под нею плавали в грозовых тучах мешки с деньгами, паслись бараны и коровы, проносились, как метеоры, фунтовой головы сахару. Всюду стояла мебель цельного красного дерева, бюро были оклеены черепаховым панцирем, полно бронзы, инкрустации на слоновой кости, в зимнем саду созревали апельсины и померанцы. Богатства картины галереи не поддавались никакому описанию. И все это в мордовской глуши. Николай Еремеевич с маниакальным упорством не уставал терроризировать гостей Рузаевки своими дренными стихами. «Смертью лишь тоску избуду, я прелестную сражен, а владеть я ей не буду». Я ударом поражен, чувства млеют, каменеют, От любви я за раз вскрылась бездна, Мне любезно сеть раскинула из глаз. Ты вспомянешь, как уж свянешь от мороза в лютый час, Ты мной вздохнешь, как заблекнешь, не познав любови глаз. Угрюмый лакей провел гостей умыться после дороги. «Дурак какой!» — то шепнул Долгорукий жене через занавеску. сочинение его рассмешат и дохлую лягушку. Да чего ж не сносен! Щеголять же имеет право более теснением стихов, нежели их складом, но зато смотри, как богат! Нам и не снилось такое». Ближе к ночи, когда по улицам Рузаевки стали ходить сторожа с колотушками, Струйский увлек Долгорукого на верхний этаж. «Там у меня парнас», — сообщил он, — «непосвященные туда не допускаются, но вы же, друг мой, сами служитель мус». На Рузаевском парнасе Долгорукий не знал, куда сесть, на что облокотиться, ибо повсюду густейшим слоем лежала пыль, такая, что была похожа на толстое шерстяное одеяло. Сия пыль мой лучший сторож, пояснил Струйский. По отпечаткам чужих пальцев я могу сразу определить, заходил ли кто на Парнас, кроме меня. Девять улыбчивых муз окружали мраморную фигуру прекрасного Аполлона, который строгательной гримасой взирал на чудовищный ковердак Крузаевского Парнаса. Бриллиантовый перстень валялся под ле полоски оплывшего сургуча, а возле хрустального бокала лежал старый башмак, соторванный напрочь подошвой.